Глава 10 Мы шагаем дальше. Шелест дождя проникает даже сюда, гася все прочие звуки. Но появление впереди другого существа я улавливаю помечущийся по полу тени возле поворота. Кто-то идет сюда. Скидываю руку и подаю знак прятаться. Мои спутники открывают ближайшую проверенную нами комнату. Я бесшумно проскальзываю за ними и прикрываю дверь. Ничего, кроме этого проклятого шелеста, не слышно. Ждем. Шур-шур-шур. Никак не унимается дождь. Опустившись на колено и одновременно блокируя им дверь в основании, я заглядываю в замочную скважину, выгибаюсь, стараясь изменить угол обзора, чтобы можно было разглядеть лицо проходящего мимо, но мне удается разглядеть только локти. Человек минует эту дверь, удаляется стремительным шагом. У меня всего несколько мгновений на размышления, и я решаю рискнуть. Подкрасться к человеку, оглушить и допросить голосом мы не можем ждать вечно, и такой вариант кажется мне самым логичным. «Приготовьтесь!» Шепчу, уже поднимаясь и начиная осторожно приоткрывать дверь пропуская в темноту тусклый свет. Петли тут в идеальном состоянии, поэтому дверь не издает ни звука. Я выскальзываю наружу и практически сразу по фигуре со спины, движением и светлым волосам узнаю идущего впереди человека ⁇ Лерой. И снова всего несколько мгновений на размышление, после чего я жестом приказываю спутникам не нападать и следить за коридором а сама стремительно преодолеваю разделяющее нас с Лероем расстояние и останавливаюсь. Он не слышит меня. Я не хочу его пугать, поэтому тихо произношу. Инквизитор Лерой, только не кричите. Лерой не вздрагивает. Его шаг вперед превращается в стремительный разворот ко мне. В свете ламп вспыхивает лезвие выхваченного им из ножен узкого меча, Опытливый взгляд оценивает обстановку. Шур-шур-шур. Продолжает надрываться дождь, поглощая тихие звуки. Я смотрю в ясные изумрудные глаза Лероя и буквально вижу происходящую в его разуме борьбу. Не только между моим приказом и его собственными желаниями. У него слишком растерянный взгляд. И Лерой не показывает страха перед подавлением его воли. Хотя, может быть, просто не понимает, что с ним случилось. Нам надо поговорить. Снова в моем голосе ноты управления людьми. «Да, пожалуйста». Лерой чуть ниже опускает меч. «С башни озарения невозможно уйти до рассвета, если тебя не выпустили, или если ты не пользуешься магией». Последнее он произносит с непередаваемыми интонациями. «Вы поддерживаете здесь порядок и ловите убийц, вредителей. Мы? Я плавно указываю на моих замерших позади спутников. Делаем то же самое. У нас есть основания полагать, что преступники могут прятаться здесь. Мы не собираемся никому причинять вреда. Давайте поговорим. Возможно, вы сможете развеять наши подозрения, и тогда мы просто уйдем». Я даже почти не лгу. В библиотеке нет окон. Маленькие светильники сияют только на входе, оставляя большую часть зала в кромешной тьме. Зато здесь почти не слышно дождя. Невозможности держать пространство вокруг под контролем изрядно нервирует. Я уже не убираю чешую с тела, оставляю кожей лишь видимые участки. И еще нервируют ощущения, безвозвратно убегающего времени, словно передо мной маячат песочные часы с быстро высыпающимися песчинками. Это из-за постоянно рассеивающейся магии. Все мое тело, вся суть, жаждет вернуться домой. Но я здесь, в этой библиотеке, и не отказываюсь говорить в столь тактически неудобном месте, чтобы не нарушить в Лерое той неуверенности, что толкнуло его на переговоры с нами ведь даже мой голос имеет ограничения. «Я вас слушаю», — не убирая ладони с рукояти меча, — заявляет Лерой, хотя это я собиралась его послушать. Но иногда доверительное отношение лучше принуждения, да и отмечала его как достаточно умного человека, способного на сотрудничество, и в целом относится к нему тепло а в будущем может узнать, что я поступлю с ним плохо. Но можно обойтись без физической агрессии, надо только давить на его самое больное. Он хочет защищать других людей. Это его страсть. Ваши оскверненные, начинаю я, тщательно подбирая слова, исходя из полученных от Ланабет данных и ориентируясь на выражение его лица. Но насколько же проще было бы действовать чисто ментально? Они пьют кровь, так сказала Ланабет, и в этом мы убедились, послушав местных жителей. Да, они пьют кровь. Кровь пьют вампиры. У нас есть преступники-вампиры. Они называют себя неспящими. На их счету много жертв, моя семья в том числе. Делаю трагическое выражение лица. Для продуктивности диалога надо добавлять немного цепок для сопереживания. А Ланабет говорила: что у Лероя от нападения оскверненных пострадала сестра. «Сочувствую», — произносит Лерой с неизбывной печалью в голосе. «Его сестра выжила, но наша боль схожа. Это объединяет. Я вздыхаю и внешне изображаю мужчину, отбрасывающего печальные воспоминания ради более важного и благородного дела. У нас есть основания полагать, что вампиры не просто орудуют у вас здесь, но проникли в самое сердце Ордена Чистоты. О том, что они могли его создать, не говорю. Слишком большой шок может вызвать отторжение, а так, наверняка в Ордене полно сомнительных личностей и откровенных гадов. И сейчас, когда брошено такое зерно сомнения, Лерой может перебрать их всех, пытаясь проверить новые детали картины мира, примерить их к ней, оспорить или подтвердить. Так обычно поступают разумные существа, если обладают достаточным интеллектом для опознания нового. Или если у них есть причины задуматься об этом. Например, общность с теми, кто эту информацию преподносит. Общая беда, например. Мои спутники не просто молчат, они даже не шевелятся, чтобы не мешать разговору. Вышкаленные ребята сразу чувствуются военные. Какие основания для таких подозрений? Почти обреченно спрашивает Лерой. Они слишком сильны, чтобы люди без магических способностей могли реально им противостоять. Если бы Орден Чистоты им мешал, они бы его уничтожили. Но они этого не сделали, и очень удобно возглавлять организацию, охотящуюся за тобой. Так ты всегда на шаг впереди а исчезновение большого числа инквизиторов, полагаю, они ушли по каким-то своим причинам, но, возможно, не все. Это сплошные догадки. Пытается пренебрежительно фыркнуть Лерой, но голос его выдает. Он задумался. Он мне верит, а влияние голосом я добавила совсем чуть-чуть, значит, у него есть повод для подозрений, поэтому я прошу. Расскажите о пропавших инквизиторах. Это никому не повредит. Вздохнув, Лерой потирает лоб. Я бы рад, но мне практически нечего о них рассказать, кроме факта их принадлежности к инквизиторам. Пропавшие они не принадлежали никаким к семьям, официально не принадлежали, не рассказывали о себе, держались особняком. Большинство из них не покидало сердце ордена. Они отдавали приказы, они. «Жили здесь, и в одну ночь просто исчезли». Лерой грустно усмехается. «И это... это ведь выглядит подозрительно, да?» «Горькая ирония его голоса ничуть меня не трогает». «Значит, скорее всего, это и правда вампиры просто ушли, Они уничтожили глав надоевшего ордена. Да и при уничтожении они бы не поскупились на кровавые эффекты. А из тех, кто остался...» Есть такие же скрытные, не показывающие связи с семьями, странноватые. Глядя Лерою в глаза, спрашиваю я, намеренно не называя имя Ирдиса, для чистоты эксперимента. Но навскидку Лерой никаких имен назвать не может. И не навскидку тоже. Он редко бывал здесь, чтобы не влезать в интриги и дрязги, очень искренний. Очень самоотверженный и заботливый мужчина. Я почти впечатляюсь». Большинство пропавших инквизиторов Лерой знает из списков и из устных характеристик коллег. Да и выяснил он это, надеясь понять, что между пропавшими общего и отыскать какую-нибудь зацепку. «Самые скрытные и жуткие». Да-да, именно жуткие. Лерой признается, что в присутствии некоторых инквизиторов ему становилось не по себе. Исчезли из Ордена чистоты той жуткой ночью, в том числе и глава Ордена. Оставшиеся разные по характеру. Есть нормальные, есть жестокие, но никто не сидел в сердце Ордена постоянно, как те пропавшие. Многие из оставшихся участвовали в облавах на и по поведению не отличались от других людей. А то, что не все держались связь с семьями, или не могли их назвать, вынуждены согласиться с Лероем. Это ничего не доказывает. Значит, ты ничего подсказать нам не можешь. Подытоживаю я наш короткий разговор. Никто не кажется тебе слишком подозрительным. Я жду имя Ирдиса. Жду, жду. Боюсь, что нет. Отзывается Лерой грустно. Возможно, в Ордене Чистоты действительно прятались чудовища, но из оставшихся я никого не могу назвать таковым, и из ушедших тоже. Спасибо за откровенный разговор. Благодарю я, уже обдумывая следующий шаг, снова перебирая полученную информацию. Тускло светят лампы, нас окутывает тьма, Лерой ждет, и в его позе чувствуется напряжение. Хорошо, мы сейчас уйдем. Отвечаю я медленно, все еще погруженная в свои мысли. «Ты позволишь нам это сделать?» «А у меня есть выбор». Интересуется Лерой с усмешкой. «Вы ведь маги, да?» «Разве это имеет значение?» Не удерживаюсь я от вопроса. Вместо ответа он спрашивает. «Вы заколдуете меня?» «Оглушите?» «Как же он в этот момент похож на Элора?» «У меня шметка зудит». Придется вас связать, чтобы у нас было время покинуть обитель. Честно отвечаю я. Понимаю, это разумно. Уже поднимая руку, я неожиданно вспоминаю зацепивший меня вопрос и интересуюсь. Вы все поклоняетесь чистоте, тогда почему в придорожных постоялых дворах клопы и грязь? Разве это не противоречит вашей религии и мировоззрению? Напряжение вдруг уходит из лица Лероя? Он улыбается. Клопов и прочее на некоторых постоялых дворах называют происками ведьмы и колдунов, испытанием на силу веры, но, полагаю, так делают изление. Хорошая ведь отговорка, чтобы не менять лишний раз тюфики. Логично. Соглашаюсь я и, наконец, жестом отдаю приказ его связать. Прости, но я не могу рисковать своими. Извиняюсь я почти не потому, что не хочу потенциальных неприятностей от Ланабет. Этот Лерой благородный, с такими приятно иметь дело. Лерой ни на кого не указывает. Осмотр помещений тоже пока ничего не дал. Поэтому я, не мудрствуя лукаво и постоянно ощущая, как истекает мое время, сама жизнь уходит из меня вместе с магией, Предупреждаю и Лора, чтобы они с группой были наготове. И отправляюсь к Ирдису. О местоположение его комнаты я, воздействуя голосом, узнаю от Лероя, прежде чем ему завязывают рот. Иногда самые прямые дороги действительно самые быстрые. Костяшками пальцев я стучу в дверь указанной спальни. И этот стук разносится по коридору, добавляя хоть какое-то разнообразие к нескончаемому шур-шур-шур. Через несколько мгновений дверь начинает открываться под гневный возглас «Что?». Но едва створка открывается, зрачки Ирдиса расширяются, и он быстро отступает, застывает. Мышцы его обнаженного торса выдают его напряжение и готовность атаковать. Одет он только в простыню. «Привет от Ордена Бездны!» Я улыбаюсь одним уголком губ. Хотел обсудить кое-что с нашими союзниками не спящими. Именно так мы должны были объяснить свое присутствие здесь, если столкнемся с вампирами. Опасный вариант, ведь мы почти ничего не знаем о договоренностях между этими двумя организациями. Но время поджимает, а другие методы результата не дают. Брови Ирдиса приподнимаются... Но это лишь легкое удивление, а не изумление инквизитора, только что обнаружившего на пороге едва принятых учеников, которые должны быть заперты в башне, несущих совсем непонятную чушь. Название Орден Бездны его не удивило, как и Неспящее.